Четвертое. Наступил день торжественного ланча. Трепещущий Эндерби вылез из кровати рано и увидел, что в утренних сумерках пошел снег. Дрожа он включил все обогреватели в квартире, потом заварил чай. Снег бессмысленно пялился на него изо всех окон, поэтому он задернул шторы, превратив промозглое утро в уютно-кексовый теплоносочный вечер. Потом побрился. Вечером третьего дня он помылся довольно основательно. Он почти забыл, каково это бриться новым лезвием, поскольку вот уже почти год пользовался старыми сложенными стопочкой прошлым жильцом на шкафчике в ванной нижнюю губу и адамово яблоко. Пена от мыла для бритья превратилась в детское мороженое, спрыснутое смородиновым сиропом. Эндерби нашел старое стихотворение. И если он сделал, что обещал. И его обрывками остановил поток. Он начал одеваться, начав с новой пары носков, купленной на январской распродаже, и хорошенько заправив в них брючины пижамных штанов. Затем последовала белая рубашка, специально выстиранная. Полосатый галстук, лайм и горчица он нашел в чемодане с именем Пэдмор, чернилами по белой тряпочке, пришитой к подкладке. Кто есть, был или, возможно, в нереализованном будущем, кем станет этот Пэдмор? и с большим тщанием почистил свою единственную пару коричневых ботинок, еще два чистых носовых платка, высморкаться и покрасоваться. Он побьет этих городских модников на их собственном поле. Строго серый костюм от Ари был самым элиотовским во всем его гардеробе. Эндерби приятно удивила Торжественная благопристойность фигуры, поклонившейся ему из зеркала платяного шкафа. Элегантный, респектабельный, академичный, поэт-банкир, поэт-издатель. Зубы сверкают, как у актера, в свете электрического камина очки впитывают сияние прикроватной лампы. Довольный собой, он пошел завтракать. Завтрак сегодня особенный. Ведь один бог знает, какой жуткой дрянью под соусом его безжалостно накормят в великолепном светском отеле. Жареный в масле пирог с начинкой из мяса и капусты он купил заранее. Но, выходя из лавки, поскользнулся на льду. Падение причинило ему боль и расплющило пирог. Но съедобности последнего не повредила. Съесть его полагалось с бренстоновскими пикулями. И в качестве особого лакомства запить кофе «Блю Маунтин». Собирая сейчас эту ритуальную трапезу, Эндерби испытал нежеланное ликование. Точно после многих лет борьбы и лишений, наконец, добился успеха. Что купить на премию? «Одежду? Ха-ха! Ему же ничего больше не нужно, разве только чуточку больше таланта? Ничего на свете!» Кофе его разочаровал, оказавшись холодноватым и слабым. «Может, он неправильно его приготовил? Можно ли брать в таком деле уроки? существует ли для такого учителя?» «Ари! Ну, конечно, он попросит Ари!» В четверть десятого, поезд в 950 пятьдесят, десять минут пешком до вокзала он сидел с сигаретой, загипнотизированный чередующимися с золотого и алого в электрическом камине и ждал, когда надо будет выходить. Внезапно его, как блоха, укололо еще одно воспоминание «Далекое детство». Рождество 1924 года. После полудня пошел снег, преобразив трущобную улочку, где располагалась лавка отца, ему подарили волшебный фонарь, и после обеда ему полагалось проецировать слайды диких животных на стену гостиной. Волшебный фонарь приводился в действие свечой. Свеча была новая, Зажженный фитиль оказался слишком высок для линзы. Его дядя Джимми, водопроводчик, сказал, «Придется подождать, пока он не сгорит чуток. Сыграй-ка нам что-нибудь, Фред». И Фред, отец Эндерби, сел за пианино и заиграл. Остаток того смутного вечера память сохранила ярко только громко рыгающую мачеху Все ждали, когда свеча догорит до уровня линзы, чтобы на стене внезапно появились раскрашенные животные. «Почему?» — спросил вдруг себя теперь Эндерби. «Почему никому не пришло в голову обрезать свечу? Почему все они, все до единого, согласились ждать, когда соблаговолит свеча? Еще одна загадка. Но он спросил себя, а действительно ли это загадкой иного порядка, чем нынешнее ожидание? Ожидание, когда отмеряющее время шекспировская свеча сгорит достаточно, чтобы пора было тепло одеваться и идти на вокзал. Внезапно Эндерби страстно пожелал срезать всю длинную свечу до самого огрызка, написать свои стихи и делу конец. И усмехнулся, когда его желудок, ловко нагнав на него меланхолию, жалобно расписался под такими мыслями ффф, а после надо же, какие металлические звуки умеет выдавать его желудок. Но тут он с раздражением сообразил, что это все же дверной звонок. Так рано и так не вовремя. Приоткрыв входную дверь, Эндерби увидел, как к ней в развалочку возвращается его домохозяйка, миссис Мельдрам. Ладно, платит он ей по почте. Чем меньше он с ней видится, тем лучше. «Можно вас на минутку, мистер Э?» сказала миссис Мельдрам. Ее лицо словно бы списали с усталого, но веселого полумесяца из рекламы напитка из солодового молока. Перед сном, какая часто попадалась на глаза Эндерби, острый нос панча встречался с не менее острым подбородком, но при полном отсутствии милой припухлости панча. У нее имелся полный набор пластмассовых зубов цвета мелких осколков грязного льда, и теперь она их, словно зеркалу, показала Эндерби. «Мне нужно ехать в Лондон», — сказал Эндерби, и испытал приятную дрожь от таких слов. «Он же деловой, светский человек!» «И минуточки не задержу!» Переваливаясь, она протиснулась мимо Эндерби, словно к себе домой, как, впрочем, оно и было. «Только заберу шиллинги из счетчика электричества», продолжала она, из-за которых я, кстати, зашла. Иными словами, дело в жалобах. Она прошла вперед Эндерби в гостиную, а там придирчиво рассмотрела остатки завтрака Эндерби на столе, комично покачала на них головой, а после, взяв банку с пикулями, прошла наклейку, как священник, проворматывающий мессу, сахар, цветная капуста, лук, солод, уксус, томаты, морковь, винный уксус, соленые огурцы, финики. «Из-за каких жалоб?» спросил Эндерби, как от него и ожидалось. «Новый год, конечно, особый случай, поскольку требует веселья, но миссис Бейтс, что живет в подвале, жаловалась на очень громкое пение. Ее мучила боль в спине. Она, говорит, часто упоминалось ваше имя, особенно в одной очень грубой песне. А 1 января видели, как вы бегали взад-вперед по улице с разделочным ножом, да еще весь залитый кровью. Ну так вот, мистер Эндерби, веселье, как говорится, весельем, но должна признаться, что в мужчине вашего возраста меня такое удивляет. Полицейские потихоньку перемолвились словечком с мистером Мельдрамом. Я-то о том не знала, и из него выудила только прошлым вечером. Он ведь такой робкий и сдержанный, и никому неприятности не хочет. Так вот, мы об этом поговорили. И так больше мистер Э... Продолжаться не может. «Я все могу объяснить», — сказал Эндерби, поглядывая на часы. «На самом деле все очень просто». «И раз уж мы затронули эту тему», — сказала миссис Мельдрам, «та милая молодая пара наверху. Они говорят, что иногда слышат вас по ночам». «А я слышу их», — возразил Эндерби. «И они совсем не милая молодая пара. «Ну, это как посмотреть, верно? Для чистых все чисто. Можно так выразиться». «К чему вы клоните, миссис Мельдрам?» Эндерби снова посмотрел на часы. За последние 30 секунд пролетели пять минут. «Много кто хотел бы получить такую миленькую квартирку, мистер Э?» «Это право правослово. Респектабельный район». «Тут у нас директоры школ на пенсии и капитаны промышленности на покое. И ничего не скажу о том, как вы содержите ее в чистоте и порядке». «Это мое дело, миссис Мельдрам». «Может быть, это ваше дело, мистер Э. А может и нет. И как вам, вероятно, известно, все в этом году плату повышают». «А если учесть, как растут цены, всем мы должны блюсти собственные интересы». «А, понятно», — сказал Эндерби. «Вот в чем дело». «Сколько?» «Никто не станет отрицать. Вы очень умеренно платили», — ответила миссис Мельдрам. «Вы весь сезон снимали квартиру за четыре гинеи в неделю. Есть один джентльмен...» Он работает в Лондоне, но очень хочет найти респектабельное жилье. Для него шесть геней были бы очень разумной квартплатой. А мне она очень разумной не кажется, миссис Мельдрам, сердито произнес Эндерби. Стрелка у него на часах бодро рысила вперед. Сейчас мне надо уходить. Мне надо поспеть на поезд. Тут до него дошло. «Вы отдаете себе отчет, что это будет лишних восемь геней в месяц?» Он был заправду шокирован. «Где я возьму такие деньги?» «Джентльмен, собственными средствами!» самодовольно откликнулась миссис Мельдрам. «Если не хотите оставаться, мистер Э, всегда можете за неделю предупредить, что съезжаете». Перед Эндерби говорили, замаячила ужасающая перспектива, «разбирать целую ванну рукописей». «Сейчас мне надо идти», — сказал он. «Я дам вам знать. Но я считаю, это чересчур». Миссис Мельдрам не двинулась с места. «Так бегите на свой поезд и подумайте о моих словах в вашем вагоне первого класса, а я выну шиллинги из счетчика, как иногда полагается делать, и на вашем месте перед уходом я сложила бы тарелки в раковину. — Не трогайте мои бумаги, — предостерег Эндерби. — В ванной бумаги личного и конфиденциального характера. Если хоть одну тронете, пеняйте на себя. — Очень мне надо на себя пенять, — издевательски отозвалась миссис Мельдрам. Не нравится мне, как это звучит. Бумаги континентального характера в моей таванной. Тем временем Эндерби повязал шарф и продрался точно к свету в рукава пальто. В жизни ничего подобного не слышала, и это факт, продолжала миссис Мельдра. я уже давненько квартиры сдаю. Слышала про уголь в ванной у кое-каких нерях. Хотя благодарю Всевышнего, что ни одного такого на своей груди не пригрело. Вы так и пойдете, мистер Эндерби, с клочками бумажек по всему лицу? Я вот туточки, рядом с вашим носом, даже слово прочесть могу. Эпилептической или что-то в таком духе. не себе, ни мне, никому из других жильцов вы, мистер Э., Чести не сделаете, если на улицу в таком виде пойдете? Пенять на себя! Очень надо!» Эндерби заколебался. Он не рассчитывал, что придется подыскивать новое жилье. Только не посреди ласкового чудовища. А городок все больше и больше становился спальным районом для лысых молодых людей из Лондона. В одном пабе... Он повстречал главу новостной компании, неумеренного любителя джина с высоким и нервным голосом. А в другом месте слышали какого-то директора по плавленному сыру. Тот говорил чересчур громко и беззастенчиво. «Лондон полз на юг к Ла-Маншу». полз на север к вокзалу, срывая случайные слова с бритвенных порезов. «Снег уже затоптали». Те, кто с неискренним пылом спешил на работу в Лондон. же семенил несмелыми шажками гавота из страха поскользнуться. Зад у него все еще болел от вчерашнего падения. Рабочие поезда, стенографические поезда, чиновничьи поезда. Крупные сделки по телефону. 50 геней для них куром на смех. Деньги на шары для гольфа. Но, — думал Эндерби, — они покроют полгода увеличенной квартплаты. Подняв взгляд на цинковое небо, он увидел, как чайка другая, взмахивая крыльями, направляются прочь от моря. Вот уже два дня он пропускал кормление чаек. Он становится беспечным. «Возможно, — смутно думал Эндерби, — он мог бы загладить перед ними вину, Купив особое лакомство в Army and Navy, он миновал здание, заклеенное яркими плакатами. Один превозносил местный газ, улыбающийся игрушечный всевышний по имени Мистер Терм, царил над своего рода теплым святым семейством. Пятидесятитичные термы, пятидесятитичная сперма. Со стороны вокзала, словно дезертируя, шагали двое в крашенных армейских шинелях и с лицами безутешных драчунов. Никак не решится, мать его. Вчера дождь, сегодня снег, завтра опять моросить будет. Эндерби пришлось остановиться, чтобы перевести дух. Сердце у него бухало молотом, словно он только что одним махом опрокинул полбутылки бренди. Левой рукой он цеплялся за увенчанную снегом изгородь из бирючины. Пятидесятитичная сперма моросит. Нет, нет, нет, нет. Падает шорохом. Строку ему сдали как карту из дозировочного автомата. Целая поэма привиделась ему вдруг в облике злобного приземистого механизма, оценивающего... Выжидающего. Святое семейство, Дева Мария, пятидесятитичная сперма, раздался свисток поезда. Надо поторапливаться. Запыхавшись, он влетел в небольшой кассовый зал, доставая из правого внутреннего кармана бумажник. У кассы все еще стояла елка. «Так неправильно!» Двенадцатая ночь закончилась, и день зимнего свадебника снова запустил колесо трудового года. Эндерби приблизился к суровому беспиджачному застойкой. До Лондона и обратно взмолился он. Забрав сдачу вместе с билетом, он уронил шиллинг, который покатился по полу. «Не потеряйте, мистер!» посоветовала бойкая старуха в черном. «Подзаправиться понадобится!» И загоготала, когда Эндерби погнался за сверкающим моносипедом до самого барьера, где его поймал тяжелым ботинком контролер. «Спасибо!» – сказал Эндерби. Подобрав с пола монетку, подымаясь с затуманенными глазами, он увидел очень ясное и голубое изображение Девы Марии за прялкой, серебряная королева в обрамлении лазури. Это не имело никакого отношения к ласковому чудовищу и его Марии Пасифае. Это касалось его мачехи. В дрожащую плоть утробы, сурово и мерно, Вливался с шумом поток благочинной спермы. Нет, не так. Ритм не тот. Это же не строфы. Строфы сложились из монолога королевы в Гамлете. Дольней, дальней, печальной. Эндерби протопал вниз по ступеням и вверх по ступеням на платформу. Поезд как раз подходил. «Где-то есть рифма на «Ерно».» Эндерби поднялся в вагон. Пассажиров в этот час было немного. Женщины, собирающиеся биться на январских распродажах, академического вида полицейский инспектор с чемоданом, двое очень даже похожих, рассеянно подумал Эндерби на него самого, хорошо одетые, элегантные, нормальные, «Голубка-голубь. Голуби происходит от единого праголубя. Голубь значит параклит». «Прошу прощения?» — переспросила женщина, сидевшая наискосок от Эндерби. В купе они были вдвоем. Худая блондинка, утомленная за 40 элегантная в норковой шубке-накидке и шляпке, так называемое воронье гнездо. «Лилия! Вея! Себорея!» — отозвался космополит Эндерби. «Диарея!» Поезд запыхтел на северо-восток с настоятельной любовью к Лондону, сперма, которая будет проглочена гигантским чревом. «Бронзовея!» — громко и возбужденно возвестил Эндерби. «Гигантской Евы утробую поглощенной!» Так я и знал, что Ева тут рано или поздно появится. Подобрав сумочку и серебристо-серую пару перчаток, женщина покинула купе. — Уходит, Ева! — сказал Эндерби. — Где бумага? — Ни клочка. Он не ожидал, что день получится рабочий. Чернильный карандаш у него при себе имелся. Встав, он последовал за женщиной в коридор. Она ринулась с котячьим визгом в следующее купе, где троица сероватых домохозяек болтала в преддверии распродажных битв. Эндерби, с уверенностью возвращающегося домой почтового голубя, двинулся прямиком в уборную.